Он произнес их с важностью, угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал, «В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери. С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории». Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге,